Эдгар застегивал наручники на запястьях Пауэрса. Теперь руки полицейского были не за спиной, а спереди. «Сделай одолжение, Босх», — попросил его Пауэрс. «Разреши воспользоваться туалетом в переднем коридоре». «С какой стати?» «Не хочу, чтобы на меня смотрели в таком виде. Кроме того, у тебя могут возникнуть проблемы. Людям это может не понравиться». Босх кивнул. В словах Пауэрса звучал здравый смысл. «Если провожать его в кабинку...» Это заметит вся дежурная часть и неизбежно возникнут вопросы. Не исключено, что очень злые, ведь далеко не все в курсе, что тут происходит. Туалет в переднем коридоре был общественным, но в такой ранний час, скорее всего, пустовал, и у них оставался шанс ввести туда Пауэрса так, чтобы этого никто не заметил. Ладно, согласился босс в передней. Они миновали барьеры и оставили позади запертые двери кабинетов. Первым в туалет вошел Эдгар и проверил, нет ли кого-нибудь внутри. Пусто сообщил он и придержал дверь. Следом за Пауэрсом шагнул Босх. Коп направился к самому дальнему из трех писсуаров. Гарри остался у двери, а Эдгар занял позицию по другую сторону у умывальников. Облегчившись, Пауэрс повернулся к раковине, и в этот момент Босх заметил, что у него развязался шнурок. Это не ускользнуло и от Джерри. «Эй, Пауэрс, завяжи шнурок», — велел он. «Наступишь, свалишься и расшибешь себе морду. Не хочу, чтобы потом вопили, какие жестокости творятся в полиции». «Сейчас». Коб посмотрел на свои ноги и снова перевел взгляд на Эдгара. Он вымыл руки, вытер их бумажным полотенцем и поставил ногу на край раковины. «А ботинки-то новые», — прокомментировал Джерри. «На таких всегда шнурки развязываются». Пауэрс стоял спиной к двери, и Босх не видел его лица. Он догадывался, что арестованный смотрит на его коллегу. «Пошел ты куда подальше, нигер!» Эффект был такой, словно он дал Эдгару пощечину. Лицо детектива исказило ярость. Он покосился на Босха, стараясь сообразить, станет ли тот его останавливать, если он полезет с кулаками на обидчика. Отвлекся на мгновение, но Пауэрсу его вполне хватило. Он отпрянул от раковины и припечатал Эдгара к облицованной белыми плитками стене. Руки в наручниках взметнулись вверх. Правый он сгреб ошарашенного детектива за рубашку, левый приставил к его груди дуло миниатюрного пистолета. Гарри успел преодолеть половину расстояния между ними, когда заметил оружие. «Назад, босх!» – закричал Пауэрс. «Назад или твоему напарнику конец. Ты этого хочешь?» Он повернул голову, чтобы видеть стоявшего за спиной детектива. Гарри замер и поднял руки. Так-то лучше усмехнулся Пауэрс. А теперь сделай вот что. Достань свой пистолет только очень медленно и опусти в первую раковину. Босх не двинулся с места. Давай, поворачивайся, немедленно. Босх взглянул на пистолет в его руке. Рейвен. Излюбленное оружие патрульных. Во всяком случае, в те времена, когда он сам носил форму. Маленький пистолетик казался игрушкой в ладони Пауэрса однако представлял смертельную опасность. Такой миниатюрный, что можно легко спрятать в сапоге или за носком. Опустишь штанину, и ничего не заметно. Босх понял, что Эдгар и Райдер лишь поверхностно обыскали Пауэрса. Выстрел из Рейвейна в упор, несомненно, убьет Джерри. В Босхе все протестовало против того, чтобы отдавать оружие, но иных вариантов не было. Пауэрс доведен до отчаяния. В подобном состоянии люди не обдумывают свои поступки, идут на пролом. Они убийцы. Двумя пальцами босс вынул пистолет и положил в раковину. «Молодец. А теперь опустись на пол под раковинами». Гарри послушался, но при этом не сводил с Пауэрса глаз. «Эдгар, твоя очередь», — сказал Пауэрс. «Достань пистолет и брось его на пол». Пистолет Эдгара стукнул по плиткам пола. «Полезай к напарнику». «Пауэрс, это просто глупо», — произнес босс. «Куда ты собрался? Тебе не убежать». «Разве кто-то говорил о побеге?» «Достань-ка свои наручники и надень левой себе на запястье». Босх подчинился, и Пауэрс приказал продеть цепочку за сточную трубу. А Эдгару велел надеть второй наручник на правое запястье. После того, как все было выполнено, он улыбнулся. «Вот так-то, посидите минут пять. А сейчас оба давайте мне ключи. Кидайте сюда». Он подобрал ключи Эдгара, расстегнул на руках наручники и растер запястье, чтобы восстановить кровообращение». На его лице блуждала ухмылка. «Посмотрим, что у нас здесь». Пауэрис достал из раковины пистолет Босха. «Отличная вещь. Хороший вес, прекрасно сбалансирован. Лучше моего. Не возражаешь, если я позаимствую его?»